А это тот самый аристократический дом, о котором я вам рассказывал. Немного чопрано, но ребята все аховые. Тот, что на диване, хозяин дома, меценат. А, а, а этот низший организм у его ног, мотылёк, он, он секретарь журнала «Вершина» и может быть полезен вам своими связями. Очень приятно, я очень-очень рад. Новакович много о вас говорил хорошего, моя фамилия Шелковников, имя мое Валентин, отчество Николаевич. Бабушку мою звали Аглая, Мовсика ее звали Филька, меня зовут Кузя, познакомьтесь и со мной тоже, и, и если можете, снимите меня со шкафа, а? Я вас и не заметил, ага. очень приятно, моя фамилия Шелковников, мое имя... И так далее, и так далее, я понял, понял, ну... Снимите меня или нет? Не трогайте его. Это я его наказал за грубость нрава. Пусть сидит. Господи, а этого-то еще откуда достали? Ишь ты, какой чистик да ладной. И как это вас мамаша сюда отпустила? Не обращайте внимания. Не обращайте внимания. Это моя старая-старая няня Анна Матвеевна. Она вечно ворчит, но очень придобрая. Очень рад. Моя фамилия Шелковников, мое имя... Уху сварили, Кальвия Криспениловна. <свеч> <свеч> Знаешь, телохранитель, у нас сегодня пикник в этой комнате. На ковре будем уху есть. О -о -о -о -о -о. Ой, взять бы хорошую палку. Да их. <со sargo> <со estos> а вы чего же сударь стоите, присели бы. Ой, а лучше всего скажу я вам, не путайтесь вы с ними. Они враги человеческие. А на вас посмотреть так одно удовольствие. Словно куколка какая. Ура! Ура! Устами этой пышной Матроны глаголит сама истина. Гениально сказано куколка Мы сейчас же окрестим вас этим именем. Так, меня зовите телохранителем, ибо я в наших похождениях охраняю Патриция Мецената от физической опасности. А, а вот топ птичье чучело на шкафу называется Кузя. Снимите меня. Сиди, а наверху воздух чище. Дыши горным воздухом. Новокрещенный куколка... Оглушенный всеми этими спорами и криками, не знал, в какую сторону поворачиваться, кого слушать. Меценат показался ему самым уравновешенным и спокойным, поэтому он деликатно придвинул стул к нему. — Как поживаете? Э — -э, Благодарю вас. Э -э, скучаю немножко. — А вы бы искусством занялись? Поэзией, что ли? — Хорошо. Э -э, займусь. Э -э, завтра же. Я еще молодой, но очень люблю поэзию. Это как музыка, правда? Совершеннейшая правда. А скажите, это ваша фамилия такая, меценат? Фамилия, фамилия. Наш хозяин сам родом из римлян. Происходит из знаменитого угасшего рода. В нем умер Нерон. И слава богу, что умер. А то бы, согласитесь сами, неприятно было попасть в его сад в виде смоляного факела. А теперь это какое прекрасное угасание, а? И от всей было роскоши осталось только кальвия криспини. Это опять... латынь, испанский, ну неважно. Скажите, а вы случайно не родственник одного очень талантливого поэта Шелковникова? Нет, не знаю, а что он написал? Ну как же? У него чудные стихи. Одни мы даже заучили наизусть. Как это В степи избушка кругом трава. «В избе старушка...» И скрипит едва. А? Чудесно! Да. Кованый стих! Позвольте, да это же мои стихи. Да? А откуда вы их знаете? Ведь я их даже не печатал. Но помилуйте, по всему Петербургу в рукописных списках ходят. Неужели это ваши? Мои? Ой, ну позвольте мне пожать вашу руку. Это чудесно! Это чудно! Какая простота! И какой чисто пушкинский стиль! Пушкинский стиль! Пушкинская сжатость. Кузя, тебе нравится? А, э, что значит нравится? Я э, я в полном восторге. Кисть большого мастера. Да, да, да. Ни, обратите внимание, ни одного лишнего слова. В степи избушка. Всего всего-то три слова. А передо мной Рисуется степь, поросшая ковылем и ароматными травами, далекая, бескрайняя, да, да, да, и, да, да, да. и маленькой, маленькой точкой на этой бескрайней, беспредельной равнине маячит покосившаяся серая избушка с нахлобученной на самые двери крыши. А это, это, кругом трава. Да, да, да, да, да, трава и больше ничего. Стоп, и... точка, но я чувствую... Аромат этой травы, жужжание тысячи насекомых. Посмотрим дальше. В избе старушка. И верно? А где ж ей быть? Не скакать же по траве, как козленку. Не такие ее годы. И действительно, поэт тут же веско подкрепляет это соображение. Скрипит едва. Кругом пустыня, одинокая старость. Какой это в сущности ужас. И что и остается? Скрипеть. Да-да. Я вижу, вы поняли мой замысел. Матыляк, ты должен устроить стихи нашего нового друга в какой-нибудь журнал. Обязательно устрою. За такие стихи всякая редакция зубами схватится. Ну, как вам нравится общество, в которое я вас ввёл? Чудесное общество, они все такие тонкие, понимающие. Ещё не то будет. А вы коньяк пьёте? Я, собственно, не пью. А, ну значит, вы пьёте. Анна Матвеевна, надеюсь, икорка у вас на льду стояла? Для тебя еще буду на лед ставить. Анна Матвеевна, не забывайте, что я знал вашего папу Ой, ну врешь ты все. Я? Он уж лет 30 будет, как помню Ну и что ж, а мне уже под 50. Вы не смотрите, что я такой моложавый. Это я в спирту сохранился. боже Боже, как быстро жизнь мчится. Вот как сейчас помню вашего отца. Ой, веселый был старик, мы с ним часто рыбу делим. Да неужто ты тоже за райской? Я-то да, да. всю жизнь. Еще помню, у вашего папы коровка была серенькая такая. Во-во-во, серовато бурая. Хорошее молоко давала. Старик часто меня угощал. серёжа говорит, ты мне первый друг. Жалко, говорит, что моя дочка Анюта уж замуж вышла. А то был бы ты мне зятем. Ой-ой, ну скажите <свят> тоже. <свят> У Новаковича была странная натура. Он умел так нахально рассказывать о самых невероятных вещах, так просто и самоуверенно лгать, что одним своим тоном мог поколебать недоверие самого скептического слушателя. Почему-то из всей компании нянька-мецената отдавала предпочтение именно ему и даже изредка высыпала ему в карман целую сахарницу колотого сахара, который он ел, уверяя всех, что сахар придает крепость костям. «Позвольте спросить». А почему эта старуха расстилает скатерть на полу? О, это странная история. Слушайте, у нее была семья из 82 человек, и все они один за другим умирали, и всех их... Она видела мертвыми на столе. А, да, и поэтому с тех пор стол по ее понятиям святое место, которое не должно скверняться икрой и коньяком. Как это удивительно! По-моему, вот сюжет для жуткой баллады в стиле Жуковского. Вы еще бы! А вы бы записали, чтобы не забыть. Ей-богу, запишу! Наконец все, кроме забытого Кузи, улеглись на ковер спинами вверх и принялись за коньяк с икрой. Человекхранитель! Снимите меня, пожалуйста. Или я прыгну вниз и сломаю себе ногу. Какие у меня мозги? Замечательные, Галилей. Коперник, Ньютон и Эдисон причудливо соединились в твоей черепной коробке. Не люблю грубый лестник. Сиди. Видя, что яство и питья исчезают с поражающей быстротой, Кузя решил помочь себе сам. Лёг на верхушку шкафа и, открыв его дверцы, принялся сбрасывать на пол огромный тома словаря с верхних полок. Меценатор равнодушно поглядывал на такое варварское обращение с его библиотекой, а Новакович и Мотылёк тихо хихикали, ёрзая животами по ковру. Когда груда Ты сброшенных бецедали, книг а? оказалась Шеллой. достаточной, Домик. Кузя Ты? повис на шкафу Автор, да? и сполз в <свеч> Сошествие Святого Духа на апостолов. Какой кощун, честное слово. Ой. Икру ели столовыми ложками из объемистой миски. Коньяк пили из чашек, потому что наливание в рюмки отнимало, по словам Новаковича, массу времени. Меценат был щедр, как король. И радушно почевал куколку, чуть ли не вмазывая ему в рот полной ложки икры. Вы знаете, я раньше не верил в себя, а теперь с сегодняшнего дня верю. Я напишу целую книгу и посвящу ее господину меценату. Пиши, старик, пиши, мы тебя не покинем. Здорово это у тебя вышло, а? В лесу старушка сидит в кадушке, скрипит избушка. Ну, позвольте, вы перепутали. Да неважно, главное музыка стиха А ну... что, куколка, не переложи петь стихи на музыку? А, к примеру, так. В степи стоит себе избушка, кругом трава, трава, трава. Живет себе в избе старушка, и хоть скрипит себе едва. Но в руки взяв вина, стакан, стакан, стакан, танцую, цех, кан-кан-кан-кан. у меня немножко не так. Я знаю, но с музыкой-то так лучше, уж поверьте. Кстати, а мои стихи вы читали? Как, а вы тоже, Павел? Конечно, не такой, как вы. Однако половина моих стихов попала во все гимназические хрестоматии. Ух ты! А вы... В шахматы играете? Очень плохо. А то ты и оно. Я могу дать вам вперед коня и, пожалуй, пешку. Да. Неужели вы так хорошо играете? Он <с может <с играть с, с вами <с партию не только не глядя на доску, но даже не спрашивая, какой ход вы сделали. Да как же это так? Догадывается. О, это прихитрая бестия. Меценат молчал, но видно было, что он... Искренне наслаждался происходящим и изредка расширяя ноздри, будто вдыхая аромат невероятного простодушия, наивности и доверчивости куколки.